Глава 11 Я с полулыбкой наблюдал за происходящим. Лекари будто с цепи сорвались. Кричали, обвиняли, грозили кулаками, бурави меня ненавистными взглядами. Единственное, что я понял из всего этого гвалта, аптекари много о себе думают. И кто я такой, чтобы осматривать больного, а филатовый ущербный рот? Мое спокойствие и насмешливая улыбка действовала на них, как красная тряпка на быка. Однако никто не осмелился даже приблизиться ко мне. На словах лекаря были способны на что угодно. Но даже то, что я один и без оружия, не сподвигло их напасть на меня. Хотя они явно очень этого хотели. Похоже, они просто чувствовали мою силу. — Тишина! — выкрикнул главный врач и ударил ладонью по столу. — Александр, идите за мной. Он поднялся и двинулся к выходу под недовольные возгласы. — Вы что вы думали? — Вам совсем не стыдно привлекать Филатова? Не смейте подпускать его к больным. Аптекарь должен сидеть в лаборатории, а не осматривать больных. Да что может сделать этот сосунок? Лично я не собираюсь нести ответственность за то, что здесь происходит. Я с главным врачом вышел из ординаторской, и мы двинулись по длинному коридору. Мы не успели с вами познакомиться. Кривошеин Федор Михайлович. Лекарь протянул мне руку, и мы обменялись рукопожатием. «Я слышал о вас, Александр, поэтому очень надеюсь на вашу помощь. Если бы это был другой студент, я бы не стал этого делать. Но мы тесно сотрудничаем и хорошо общаемся с Коганами. Они очень высокого мнения о вас. Что вы думаете о нашем случае? Пока ничего не могу сказать», — развел я руками. «Необходимо осмотреть больного. Мы почти пришли». Свернув за угол, очутились у двери, над которой висела вывеска «Инфекционное отделение». На входе мы надели комбинезоны, маски и перчатки. В принципе, все правильно. Пока неизвестно, из-за чего возникла эпидемия, лучше принять все меры безопасности. Когда зашли в отделение, я оттянул маску с носа и втянул воздух. Гаргоново безумие! Просто ад для моих чувствительных рецепторов! Даже голова закружилась от обилия различных дезинфицирующих средств. «Здесь не выживет ни одна инфекция!» «Слева мужские палаты, справа женские», — пояснил Кривошейн. «А дети?» «Дети лежат в другом крыле. К счастью, они гораздо быстрее восстанавливаются. Максимум, что было — однократная рвота и небольшое повышение температуры». «Ясно». Я подошел к ближайшей мужской палате и открыл дверь. «Все четыре койки были заняты». Мужчины были бледны, через капельницу каждому поступала жидкость. У каждого на груди лежал артефакт. «Их организм не принимает воду. Только так мы можем поддерживать им жизнь». «Мне нужна иголка от шприца». «Минутку». Лекарь вышел из палаты и вскоре явился со шприцем. Я подошел к ближайшему мужчине, взял его свободную руку и поднес иголку. Он даже не спросил, что я делаю, а безучастно наблюдал за моими действиями. Одного вдоха этого эфира мне хватило, чтобы понять, что именно с ним происходит. «Это Монороз, сказал я, повернувшись к Кривошейну. «Я явственно чувствую его эфир». «Монорос?» — удивился он. «Но откуда?» «Этого я не знаю. Надо выяснить, каким образом он попадает в тела заразившихся. Но я могу помочь больным выздороветь. Я буду очень благодарен, если все получится». Федор Михайлович молитвенно сложил руки. Признаться, я уже две ночи не сплю из-за всего этого. — Понимаю, — кивнул я. — Мне нужно вернуться в Москву, чтобы изготовить средства. Боюсь, здесь я не найду нужных ингредиентов. — А что вам нужно? В нашей клинической лаборатории есть много различных средств. К тому же мы работаем с Иванишвили и Зощенко. Они ежемесячно поставляют нам лекарства. Покажите, что у вас есть. Лаборатория размещалась на подземном этаже. По приказу главного врача мне принесли все средства, что были в этой лечебнице. «Ну что?» Пока исследовал эфиры, Кривошеин в нетерпении слонялся вокруг меня. «Если чего-то не хватает, то в нашем городе есть две аптеки. Мы можем там поискать. Больше ничего не нужно», — прервал я его. Я составил в голове комбинацию из имеющихся эфиров и прикинул зелья, отлично справляющиеся с этим моноросом. Разложив перед собой все необходимое, попросил главного лекаря разогнать лаборантов и медсестер, сославшись на то, что в случае неудачи они могут пострадать. Соврал, конечно. Просто не хотел, чтобы они следили за моей работой. Кривошейн выставил всех из лаборатории и сам остался стоять у дверей, чтобы больше никто не посмел засунуть свой любопытный нос. Мне потребовалось больше часа, чтобы из готовых лекарственных средств сделать зелье от монороса. За это время я заглушил сотни ненужных свойств и активировал те, что требовались. Иногда приходилось возвращаться и кое-что добавлять, а что-то уменьшать. Короче, умаялся. К тому же снова начало болеть горло и появилась тяжесть в голове. «Готово!» — сказал я Кривошейну, открыв дверь лаборатории и указал на стеклянный сосуд, над которым до сих пор лопались пузырьки. Вдвоем мы перелили зелье в три бутылька из темно-коричневого стекла. «По чайной ложке каждому! Однократно!» — пояснил я, когда мы поднялись в инфекционное отделение. Однако Кривошея не торопился, он явно сомневался в моем зелье. «Предлагаю испытать сначала на мне, а потом на одном из пациентов», — предложил я. «Если ему станет лучше, тогда напоить остальных». «Так и сделаем», — кивнул он. Медсестра принесла пластиковую ложку для сиропов. Я налил себе тягучего терпкого зелья и выпил. Что ж, профилактика не помешает. «Кстати, монороз, что попал в организм людей...» не является паразитом, просто его эфир как-то попал в их тела и путешествует по ним, вызывая отравление. Похоже, внутренние органы просто не могут вывести его из организма. Все-таки моноросы совсем не естественные природные растения, а скорее как пришельцы, неведомо как развившиеся в области с аномальной энергией. Да и сами аномалии не имеют отношения к глубинной энергии Земли, которая копится в магических источниках магов и называется манной. Я бы назвал аномальную область разломом между мирами. Именно поэтому у Димы разрушился источник. Он просто не мог совладать с чужеродной энергией. — Ну что, как вы себя чувствуете? — осторожно уточнил Кривошеин. Хорошо, даже аппетит появился. Я провел рукой по учащему животу. — Тогда пробуем ваше средство на Ярославе, к которому вы палец укололи. Он попал к нам в первый день эпидемии, поэтому на нем будет нагляднее эффект. «Мы зашли в палату, двое мужчин уже спали, а Ярослав и его сосед склонились над тазами, безуспешно пытаясь освободить уже пустой желудок». «Что это за гадость?» — прохрипел мужчина, когда миссестра поднесла к нему ложку зельем. «Это лекарство? «Не помогают ваши лекарства», — отмахнулся он. «Только хуже от них становится, оставьте меня в покое. Если помру, значит, судьба такая». — Вам нет ради кого жить? — уточнил я. — Как это «нет ради кого»? — возмутился он. — На семеро по лавкам, мало-мало-меньше. Самому младшему года нет, Коленькой зовут. — Если вы не хотите, чтобы ваш Коленька и остальные дети остались без отца, то лучше выпить зелье, — с нажимом произнес я. — Там уже же вы все равно собирались помирать, значит, и бояться вам нечего. Ярослав глубоко вздохнул, еле заметно кивнул и открыл рот. Медсестра осторожно влила средства. — Ну и гадость! Сахарку бы хоть добавили, а то горчит! — недовольно сморщился он. Мы с Кривошейным выжидательно уставились на него. <сосимый> — Ой, что-то живот закрутило! — пожаловался он, громко отрыгнул и смутился. — Простите, пожалуйста! — Ну, что вы чувствуете? — Возрился на него лекарь. — Хорошо, вроде. «Не тошнит? Кушать хочется!» Федор Михайлович повернулся к медсестре. «Принесите чай и кашу! Быстро!» Девушка кивнула и исчезла за дверью. Пока она ходила Кривошеин задал еще несколько вопросов Ярославу. И тот каждый раз уверенно отвечал, что ему стало лучше, нигде не болит, голова не кружится и рвотных позывов нет. Вскоре медсестра явилась с подносом, на котором стояла большая тарелка горячей каши и кружка со сладким чаем. Мужчина быстро все съел и попросил добавку. «И, и мясо, мясо положите или, или яиц. Одной каши сыт не будешь», — сказал Ярослав, когда медсестра забрала у него поднос. «Вам пока хватит, переедать не нужно», — строго сказал лекарь. Под его чутким руководством девушка дала средства остальным. И эффект был такой же. Почти мгновенно становилось лучше, появлялся аппетит. Через полчаса все отравившиеся с нетерпением ждали ужина. «Даже не знаю, как вас отблагодарить», — сказал Федор Михайлович и протянул мне руку. «Теперь я убедился в том, что вы очень талантливый молодой человек. В благодарность я приму, чек. Не люблю ходить с наличностью». Улыбнулся я и пожал протянутую руку. «Обязательно. Только посоветуюсь с главой рода о размере вознаграждения. А вы пока можете поесть в нашей столовой. Готовят вкусно. Правда, у нас все-таки лечебница, поэтому ничего жирного, жареного» и острова вы не найдете. Да и мару с креветками у нас нет, зато мясной рулет. Не стоит беспокоиться, я найду, где поесть. Меня волнует другое. Тут к нам подбежал молодой лекарь, он был встревожен. «Федор Михайлович, еще пятерых привезли!» «Черт знает, что такое!» возмутился он. «Бегом размести их по палатам и дай средства Александра!» Когда лекарь убежал, подгоняемый выкриками руководства, я продолжил свои мысли. «Вот об этом я и хотел сказать». «Пока не выявим источник заражения, эпидемию не остановить». «Да мы уже все проверили», — он сплеснул руками и горестно покачал головой. «Все они живут в разных частях города, занимаются разными делами, едят в разных местах, вода и то разная. Люди из частного сектора берут воду из скважины, остальные пьют то, что течет из-под крана. Я тоже не встречал этот монорос раньше, поэтому даже не знал, как он выглядит. Ясно было одно». Он не рос ни в нашей аномалии, ни в Савельевской, иначе я бы сразу его определил. «Вы позволите мне самому еще раз поговорить с больными?» «Возможно, вы что-то упустили», — сказал я. «Конечно, делайте все, что нужно. Галина вас будет сопровождать», — он кивнул на медсестру, которая стояла поодаль, — «а я пока пообщаюсь с вновь прибывшими и проверю их состояние. Вдвоем с девушкой мы пошли по палатам». После опроса более 30 человек я выявил только одну закономерность. Отравление происходило после еды. Но ели они разные и в разных местах. Кто-то бутерброды на работе, кто-то домашние пельмени, кто-то спагетти с грибным соусом в ресторане. Взаимосвязи никакой. Кислота растворит этот монороз. побороть то я его могу, но не в моих силах остановить эпидемию. Единственное, на что можно опереться, это сам монороз. Если я побольше о нем узнаю, то, возможно, смогу понять, как он попадает в тела людей. Но мне известны лишь его свойства, и все. Сейчас бы очень пригодились энциклопедии Савельевых. Там очень подробно описаны не только монозвери, но и моноросы. Я подошел к главному лекарю, который вышел из палаты и устало брел мне навстречу. — Федор Михайлович, в вашей лечебнице есть энциклопедия с моноросами? — Нет. Зачем она мне нужна? — удивился тот. «Мы здесь моноросы не используем. Может, вы знаете, где в вашем городе можно их достать?» «Я сейчас выясню. Пойдемте в ординаторскую». Мы вернулись к лекарям, которые до сих пор сидели в кабинете. Я сразу понял, что они боятся подхватить неизвестную болезнь, поэтому за все это время и близко не подходили к инфекционному отделению. Кривошеин рассказал им о моем зелье, которое вылечило больных. Лекари принялись перебой, утверждать, что не следует давать людям непроверенное средство, ведь могут вылезти побочные эффекты. Один усач заявил, что я и устроил эту эпидемию, поэтому знаю, как помочь. Вопрос Кривошейна, зачем мне это надо, он ответил, что такими черными методами Филатовы хотят вновь получить признание. Я все это время стоял у двери и даже слова не сказал. Еще не хватало доказывать что-то или оправдываться перед ними. Главный лекарь сел за стол и принялся обзванивать местные библиотеки, учебные заведения и научные институты. В течение часа в лечебницу привезли все доступные справочники и учебные работы по моноросам. За это время я успел поесть в небольшом ресторане на соседней улице. Узнав, что я намерен делать, вызвался помочь боярышников. Неожиданно. Я-то думал, он привез меня сюда только для того, чтобы я узнал, что обо мне и моем роде думают лекари и сильно испугался. Ха, с этим он, конечно, просчитался. Но то, что он вызвался помочь, давало понять, что он хоть и вредный, но все же совестливый человек. Я перечислил самые яркие свойства, по которым можно попробовать найти нужный монорос. И мы приступили к поискам. «А ваша способность не может подсказать хотя бы цвет монороса?» — уточнил препод. «Зеленый?» — пожал я плечами. «М -м -м. — Довольно необычно для растения. Он недовольно скривился. Мы перешли в свободную палату, чтобы нам никто не мешал. Стопка книг и журналов высилась на кровати, а мы сидели за столом и внимательно вчитывались в описание моноросов. — Вот этот подходит? Боярышников протянул мне раскрытый журнал и тнул пальцем фотографию монороса. Зеленый, толстолистый, высотой в человеческий рост. В описании было написано, что им любят лакомиться олени и травоядные монозвери, а также его сок можно использовать как краску. Внизу приписка, что монороз занимает обширную территорию в Тверской аномальной области, то есть в Савельской области. «Это не он», — решительно заявил я и вернул ему журнал. «Почему это?» — нахмурил он брови. «Наш монороз точно не растет в Тверской области. Когда мы прошерстили почти все книги в журнале, в кармане зазвонил телефон. Это была Лена. Я взглянул на часы. Полвосьмого вечера. Горгонова безумия. Я же забыл ее предупредить. Ждет, наверное. «Сашка, ну ты где?» — послышался ее возмущенный голос, едва я нажал на кнопку. «Милая, прости, но сегодня не получится», — ответил я, переворачивая страницу за страницей. «Почему? Что-то случилось?» — встревожилась она. «Я в Реутове. Пытаюсь спасти местное население от Монороса, только не могу понять». Что это за растение такое? Мы с Даниилом Ефремовичем просматриваем всю доступную литературу. В библиотеке Академии? Если хочешь, я могу подъехать и помочь вам. Нет, мы не в Академии, а... Тут Бояршников с недовольным видом швырнул на кровать последний журнал, который листал. Слушай, а ведь это хорошая идея. Встретимся в Академии через полчаса. Я сбросил звонок и обратился к преподу. У вас есть доступ в библиотеку Академии? Конечно. Что за вопрос? Я могу зайти куда захочу, с важным видом ответил он. И в закрытые секции, уточнил я. Я же сказал, куда захочу. Преподаватель имеет право зайти в любую секцию библиотеки. Правда, для этого требуется личное распоряжение ректора. Но она мне откажет. Все-таки речь идет о жизни людей. Ну, тогда собирайтесь, поехали, решительно заявил я, поднялся со стула и направился к выходу. Боярышников, похоже, слегка растерялся от подобного но, покачав головой, все же отправился за мной. Подходя к машине Академии, вытащил из кармана и залпом выпил зелье исцеления. С каждым часом мне становилось все хуже. Хорошо, хоть зелье с собой прихватил. Я решил, что раз уж попаду в самую богатую библиотеку империи, то заодно поищу информацию о монгольском хане Алтанхасаре. Не дает он мне покоя.